Глава семнадцатая Гвен опасалась, что Эмри Сторнбран захочет участвовать в разборе наследства. Ей не хотелось проводить время в его обществе. Но когда Мак так и не вернулся, почувствовала досаду. Получается, его совсем не интересуют ни артефакты, ни документы. Или он считает, что Гвен это нужнее, и можно сбросить на нее всю работу. Видимо, последнее. Это ведь ее тяготит ситуация, в которой Торнбран находит лишь поводы для жестоких шуток. И будет неудивительно, если окажется, что заваленная вещами и бумагами комната – одна из таких шуток. Но как бы там ни было, Гвен решительно взялась за дело. Первую стопку бумаг она отнесла к финансовым документам. То были какие-то расписки и счета. Следом на глаза попались перевязанные лентой письма. Сердце ёкнуло от мысли, что это могут быть те самые послания, что хотел забрать у хозяина замка Альт Линтон. Однако имени Ребекки Линтон на конвертах не значилось. Ни отправителем, ни получателем. А читать сами письма Гвен не стало бы. Недолго посомневавшись, она бросила их в корзину для всего остального, ведь имени Торнбран на них тоже не стояло, чтобы отнести бумаги к личной переписке». Госпожа Энельма не удовольствовалась ролью наблюдательницы и угрюмо предложила помощь. Должно быть, ее не прельщала перспектива частых визитов в замок и хотелось покончить с ними поскорее. Гвен с благодарностью перепоручила пожилой женщине бумажные завалы с другой стороны стола. Криспин тем временем возился с пистолетами, но что именно он делал, Гвен не видела. Несколько раз порывалась подойти поближе, но любопытство разбивалось о страх которая внушала ей оружие. Зачем оно Турнбрану? И Криспин? Разве нормально, чтобы часовщик разбирался в подобном? Вопросов было немало, но оттягивавший карман шар не давал забыть, зачем она здесь. Вскоре работа принесла первые плоды. Гвен нашла папку с записями о некоем магическом предмете. Пришлось прочитать несколько страниц путанных объяснений, чтобы понять, что речь идет вовсе не о шаре, А о статуэтке. фигурка танцовщицы, изготовленная на заказ столичными артефакторами, предназначалась для украшения бального зала и создания в нем праздничной атмосферы. Наверное, прежний хозяин переживал, что гостям будет невесело в его унылом замке. Отложив бумаги, Гвен взялась за поиски самого артефакта. Пока она рассматривала статуэтки и открывала коробки, Криспин закончил с пистолетами и вызвался ей помочь пожалуй, мы управимся тут всего за неделю. С радостью подумала Гвен. Хмурая экономка Альда Линтона ее воодушевление не разделила. Госпожа Энельма недовольно причмокивала губами, изучая очередную бумагу, а когда ей попадались письма, не стеснялась их просматривать, после чего хмурилась еще сильнее. Хозяин не забыл о них и прислал горничную, чтобы узнать, не желают ли они чая. Со стороны мага, Это была невиданная любезность, но сам он не появлялся. Вместо него появилась в комнате-складе Флориана Эдевейн, и, положа руку на сердце, Гвен ей не обрадовалась. «Что здесь происходит?» Властным тоном осведомилась красавица. «Кто вы и что делаете?» «Добрый день, Альда Эдевейн!» — поздоровалась Гвен. «Вы?» — удивилась гостья. «А если слухи не врут...» Будущая хозяйка замка. Вы же та учительница. Гвенда Грин. Я должна была запомнить? Прекрасная Флориана в притворном изумлении приподняла брови. Подобное высокомерие злило не меньше на смешек Торнбрана, но Гвен помнила о своей роли скромной фермерской дочке. «Что вы тут делаете?» Требовательно повторила Альда Эдевейн. Альта Торнбранд пригласил меня». «Пригласил?» «Не позволила договорить красавица. Вас?» Ее лицо исказила брезгливая гримасса, и сдерживаться стало сложнее. Что себе позволяет эта Альда? Кто вообще эти Эдавейны? Какое-нибудь захудалое провинциальное семейство, разбогатевшее на торговле с колониями? А Фолстейны, да будет ей известно, ведут род от потомка королей? Но, конечно, ни о чем подобном Флориана и не подозревала, как и присутствовавшие здесь Крис Пендей и госпожа Энельма. Гвен совсем не желала разоблачения, и чтобы успокоиться, погладила лежащий в кармане шар. Как ни странно, она не вспоминала о своем происхождении, общаясь с деревенскими жителями, и не чувствовала себя ущербной в обществе Альда Линтона, но заносчивую красавицу с удовольствием поставила бы на место. «Где он сам?» спросила та, подразумевая хозяина замка. И почему она вдруг умолкала, глядя на шар, который Гвендолин, забывшись, вынула из кармана? «Где вы это взяли?» спросила так, словно заподозрила учительницу в воровстве. «Он мой!» Сама не понимая, зачем ей понадобилась эта ложь, Гвен прижала шар к груди. «Неужели? Особо с вашим гардеробом может позволить себе подобную вещь?» «Невероятно, учитывая ее стоимость!» «Вам известно, сколько это стоит?» Удивилась и насторожилась Гвен. «Хотите сказать, вы знаете, что это за шар?» «Конечно! А вы, выходит, нет?» На губах Альды Эдевейн заиграла недобрая улыбка. «И при этом смеете утверждать, будто он ваш?» «Я его...» «Получила в наследство!» Пришел на помощь Гвен тот, от кого она меньше всего ждала поддержки. В дверях стоял Эмри Сторнбран. Госпожа Грин унаследовала артефакт от родственника, но она не маг и ничего не знает о его свойствах, поэтому обратилась ко мне. «А вы, дорогая Флориана, говорите, он чего-то стоит? Думаете, мне следует выкупить его для коллекции?» «Как? Вы тоже не знаете, что это?» Альда Эдевейн рассмеялась. «Надо же, великий маг Эмри Сторнбран понятия не имеет, что за артефакт находится у него под носом!» «Я не артефактор», — смиренно улыбнулся маг. «А о Шаре буду знать уже завтра. Мой хороший друг обещал прислать развернутое описание. Простите, Альда Эдевейн, но при всем моем уважении к вам разве я могу полагаться на столь некомпетентный источник?» «Вы же, как и Гвендони маг, и вряд ли сможете что-либо объяснить». Флориана поджала губы, обиженная то ли напоминанием о том, что она не имеет магических талантов, то ли тем, что ее сравнили с деревенской учительницей. «Значит, и я ничего не скажу», — бросила она, прежде чем удалиться. Когда в коридоре стихли ее шаги, Гвендолин нерешительно приблизилась к хозяину, «Вы ждете известий о Шаре?» «Да», — хмыкнул он. «Моя очаровательная гостья нам все объяснит». «Но вы же...» «Я не стану ее упрашивать, а Флориана именно этого и ждет». «Но как?» «Через час подадут обед. Пришлю кого-нибудь, чтобы проводили вас в столовую». «Только вас». Торнбран многозначительно покосился на Криспина и госпожу Энельму, делавших вид, что заняты бумагами. В этом доме не принято делить стол с прислугой. Между ним и Альдой Эдевейн не чувствовалось особой симпатии, но Гвен, тем не менее, подумала, что эти двое станут прекрасной парой, только вряд ли их чванливую читу будут часто навещать гости, пусть хоть весь замок уставят статуэтками танцовщиц. Маг ушел, а Гвен вернулась к работе. Но теперь та в прямом смысле валилась из рук. Бумаги падали на пол, буквы расплывались перед глазами, не желая складываться в слова. Виной тому, помимо волнения, были взгляды, что бросали на Гвендолин, Криспин и старая экономка. Госпожа Энельма глядела с осуждением, словно один только разговор с магом поставил на Гвен печать распутницы. Часовщик с любопытством — Наверняка ему хотелось знать, что за шар она спрятала в карман и от чего он всем так интересен. Но вопросов молодой человек не задавал, а Гвен откровенничать не стала. Беседа на отвлеченные темы тоже не сложилась, И время до обеда, за которое Гвен едва успела разобраться с еще одной пыльной стопкой документов, прошло практически в полном молчании. Альте Торнбран никого за ней не прислал. Явился сам. Сперва потребовал на проверку пистолеты, пощелкал чем-то, взвел курок и прицелился на показ в окно, на что госпожа Инельма отреагировала гневным сопением. Вот уж точно, старая нянюшка. Казалось, она собирается оттаскать балованного мальчишку за уши и отобрать опасную игрушку. «Благодарю, господин часовщик». Маг насмешливо поклонился Криспину и убрал пистолеты в коробку. «Возможно...» «Чье-то время скоро придет». Гвен испуганно вздрогнула при этих словах, а хозяин уже направился к ней. «Как ваши успехи? Обнаружили что-то интересное?» Она показала ему отложенные документы, папку, где лежало описание фигурки танцовщицы, и саму статуэтку. Праздничный артефакт мага не заинтересовал. «Тут что?» Кивнул он на корзину и, не дожидаясь ответа, вынул несколько писем прочел имена на конвертах и швырнул обратно. «Мусор!» Затем подтащил корзину к камину. Огонь в том не горел, и Гвен не сразу поняла, что Торнбранд собирается сделать с ненужными, по его мнению, бумагами. Когда несколько конвертов вспыхнули в его руке, протестующий вскрикнула: «Нельзя же так!» «А как можно?» Маг бросил горящие письма в топку и потянулся за следующими. «Мне не интересны чужие секреты. Это дядюшка имел к ним слабость. Лучше бы с тем же рвением пополнял запасы вина. Но эти письма, возможно, дороги кому-то. И что вы предлагаете? Разыскать их владельцев? Не думайте!» Он перешел на зловещий шепот, что в этих посланиях содержатся тайны, за которые могут и убить. «Но вы же их не читали?» — растерянно проговорила Гвен. «Я тоже». «И нам, конечно же, поверят», — рассмеялся Торнбран, вываливая в камин все содержимое корзины. «Признайтесь, наивность преподавалась у вас в пансионе наравне с математикой или приравнивалась к изящным искусствам вроде музыки и рисования?» Гвен пыталась найти поддержку у своих сопровождающих, но госпожа Энельма в ее сторону не смотрела, а Криспин, кажется, был солидарен с хозяином в том, что касалось чужих тайн. Что ж, и в этом есть хорошая сторона. Быть может, письма Ребекки Линтон также сожжены, и Сквайру не стоит о них беспокоиться. Отряхнув руки, маг напомнил Гвендолин об обеде, обещав, что ее спутников голодными тоже не оставят. Приглашение выглядело данью гостеприимству, и повода для отказа не имелось, но боязно было остаться без защиты один на один с Эмрисом Торнбраном. Пока он вёл её в столовую пустыми коридорами, Гвен успела переменить мнение о замке. Тот и впрямь был жутким. В огромной столовой, где ждал сервированный на троих длинный стол, маг любезно отодвинул для Гвендолин стул, и эта любезность настораживала едва ли не больше, чем все его пугающие намеки. Что до Альды Эдевейн, явившейся к столу раньше то подобное поведение Торнбрана в отношении какой-то учительницы ее просто разозлило. «Мало того, что вы опаздываете, так еще и усаживаете рядом со мной свою гостью», закончил маг, не дав прекрасной Альде закончить фразу. «Гвенда такая же гостья тут, как и вы, а я хозяин, и только мне решать, когда начинается обед». Я по определению не могу опоздать». Он занял место во главе стола, сделал слуге знак наполнить бокал вином, после чего велел их оставить. Это также было странно, пока Гвен не поняла, что маг не желает, чтобы разговор о шаре, если таковой состоится, коснулся чужих ушей. «Вам понравился замок Гвенда?» — спросил он с улыбкой. Тетушка Фриберта улыбалась так же, когда хотела, чтобы ее дом и угощение похвалили. Но то было искреннее желание. А Магвел — какую-то лишь ему понятную игру. «Понравился», — ответила она сдержанно. «А как вам моя коллекция артефактов? Ваш шар окажется в достойной компании, если согласитесь его продать. Обещаю, что не поскуплюсь. Впрочем, поговорим об этом завтра» после того, как доставят письмо. Я загорелся идеей покупки после слов Флорианы, но, быть может, она ошибается относительно ценности этого предмета. «Я никогда не ошибаюсь, когда речь идет о ценностях», заявила Альда Эдевейн, демонстративно разглядывая свои ухоженные длинные пальчики с нанизанными на них перстнями. «Но вы ведь не захотели меня слушать, так что об этом шаре я теперь и слова не скажу». «Конечно, конечно!» Маг одарил ее снисходительной улыбкой. «Будь я менее искушен в женских уловках, даже поверил бы!» «Во что?» — уязвленно уточнила красавица. Гвен слушала их пререкания, рассеянно ковыряясь вилкой в тарелке и чувствуя себя лишней. «В то, что вам что-либо известно!» — ответил собеседница маг. «Но, увы, дорогая моя!» Я раскусил вашу задумку и не позволю себя обмануть. «Обмануть — Обмануть? — гневно переспросила Флориана. — В чем? Позвольте узнать. — Ну, не обмануть, — пошел на попятную Торнбран. — Немного слукавить. Очаровательным дамам подобное простительно. — Решительно не понимаю, о чем вы. Альда Эдевейн сердито нахмурилась. «Действительно — Действительно? — прищурился маг. Вы не собирались дождаться, пока я узнаю все из письма и поделюсь с вами, чтобы потом сказать, что и так это знали. Поверьте, я понимаю ваше желание показать свою причастность к тайным магии, но данный трюк стар как мир. Я и не думала использовать никаких трюков, вспыхнула красавица. Мне прекрасно известно, что это за шар, я даже видела подобный. Ох, Флориана! Эмри Сторнбран покачал головой. «Мне уже жаль, что я затронул эту тему. Давайте притворимся, что нашего разговора не было. Не принимайте его так близко к сердцу. Я сделаю вид, будто верю вам. Завтра мы вместе прочтем письмо и убедимся в вашей якобы правоте». «Якобы?» — вскипела Альда Эдевейн. «Вы считаете меня лгуньей? Что ж, я вам докажу». Маг замахала руками, словно не желал ее слушать но Флориану этот жест распалил еще больше. «Такие шары называются ока духов», — выпалила она. «В океанических колониях их изготавливают туземные колдуны, потому вам ничего и не известно о таких артефактах. А я жила в колониях и знаю, что камень для таких шаров добывают лишь на одном острове, оттого он так ценен. Потом этот камень обтесывают до формы идеального шара» и наводят чары, которые защищают хозяина от темного колдовства, ядов и болезней, то земцы не продают эти шары. Мой отец однажды хотел купить такой, но ему отказали. Так что родственник вашей скромницы Гвенды, скорее всего, вор, обокравший какую-то темнокожую семью, лишив домашнего оберега». Высказав все это на одном дыхании, Альда Эдевейн швырнула на стол смятую салфетку, вскочила, прокинув стул, и быстрым шагом покинула столовую. Торнбран глядел ей вслед с довольной улыбкой. «Видите, как все просто!» Обратился он к Гвен. Снова наполнил свой бокал, выпил до дна и поднялся. «Простите, но я тоже вас покину. Найдете сами обратную дорогу в ту комнату? Хочу немедленно отправить в столицу запрос по нашему шару. Теперь-то хоть ясно, о чем именно спрашивать». «Ужасный человек», — подумала Гвен привык добиваться своего и неважно какими методами. В свете развернувшейся за столом неприятной сцены Флориану было даже жаль. «Попробуйте паштет», — легкомысленно посоветовал маг, прежде чем уйти. «Он восхитителен».